Глава 76. Михаил. Я не успеваю открыть дверь, она открывается сама. И на пороге появляется... Та-дам! Брусникина собственной персоной. Ну как появляется? Залетает, практически сбивает меня с ног, проносится мимо, разбрасывает туфли в разные стороны и скрывается в ванной. Анюта, только и успеваю пробормотать ей вслед. Разуваюсь и иду за ней. Дергаю дверь ванной. закрыта, Она заперлась изнутри. «Ань, с тобой всё хорошо?» «Нет». Я слышу характерные звуки. ее тошнит, включается вода. Больше ничего не слышно. Писец, что происходит?» «Куда бежать? И надо ли?» Минут через десять я слышу щелчок замка в ванной. Почти ловлю брусникину, которая выходит на трясущихся ногах. «Анют, ты чего?» «Мне надо лечь». Я помогаю ей дойти до кровати. Дай мне шипучий аспирин, пожалуйста, в аптечке. Иду на кухню, достаю лекарство, развожу в теплой воде, возвращаюсь и даю Анюте выпить. Как все прошло? Похоже, хорошо? Сначала было хорошо, а потом резко стало плохо. Я не думала, зачем я столько выпила. Я сама не заметила. Это ужасно. Она откидывается на подушку, закрыв глаза. Ничего не хочешь мне сказать? Не выдерживаю я. «Миш, пожалуйста, открой окно и не трогай меня». Она отворачивается, укрывшись одеялом. Я всю ночь ворочался. Анюта всю ночь стонала. Мне, с одной стороны, было ее очень жалко, сам бывал в таких ситуациях, но, с другой, очень хотелось растолкать ее и устроить допрос с пристрастием. «Утро». Она расталкивает меня, шепчет безжизненным голосом. «Отведи, пожалуйста, Машу в садик». Вокруг нашей кровати проносятся буйная дочь и гавкающий татошка. Анюта страдальчески морщится, закрыв глаза. «Что, похмелье?» «Да, много выпила вчера». «Что пила?» Игристая, вроде немного. Фу, не хочу вспоминать». «Маша, одевайся!» — командую дочери и возвращаюсь в спальню. Брусникина сидит на кровати с бледным лицом, а меня разрывает. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Она отрицательно мотает головой и снова падает на подушку. «Я больше никогда не буду пить», — шепчут ее непослушные губы. Маша снова забегает в спальню с громким ором. Брусники прячется с головой под одеяло. «На работу не идешь? Иду. Оставайся. Напиши, что заболела. А я сейчас отведу Машу в садик, вернусь и, наконец, устрою тебе допрос». План был вернуться домой, но мой автомобиль почему-то приехал к офису того самого агентства, где Брусникина работала шесть лет назад. Оно все еще здесь, вижу название на фасаде, и, возможно, мудак Кирилл все еще его возглавляет. Меня трясет, руки не слушаются, в груди печет, в горле горит, в голове очень агрессивно стучат горячие молотки. И очень сильно хочется набить лицо. Одному конкретному человеку. Влетаю, вижу табличку с его именем, прохожу через пустую приемную, монитор компьютера включен, на столе чашка кофе, похоже, секретарша вышла ненадолго. Мне похрен. Я без стука врываюсь в кабинет бывшего босса моей будущей жены. Он стоит у окна, спиной ко мне. «Лиза, я же сказал, не входить и никого не впускать!» Рычит он и оборачивается. «Я уже рядом. Я сразу бью. Сдержаться невозможно!» Целюсь в скулу, писец, как хочу разбить это холёное самодовольное лицо. И разбиваю. И офигеваю так, что замираю с открытым ртом. Поэтому он мне прописывает смачный боковой. Похрен, я даже не чувствую боли. Я чувствую безмерное удивление. У Кирилла под левым глазом уже красуется живописный фингал, судя по цвету, приблизительно вчерашний. А я поставил ему такой же под правый глаз. Свежий, сегодняшний, с пылу, с жару. Кому еще он перешел дорогу? А, впрочем, мне плевать. Я бью, он бьет. Я злой, он тоже. Деремся молча, выяснять отношения некогда. И так все ясно. Мой кулак пробивает оборону и врезается ему в печень. Он делает резкий выдох, а потом визжит. «Да вы вообще охренели!» «Мы?» «Вчера эта бешеная кошка на меня напала, сегодня ты». «Кошка?» «Твоя чокнутая!» «Моя?» «Анюта? Это она тебе фингал нарисовала?» «Я настолько охреневаю от этой новости, что расслабляюсь и получаю поддых, но мне даже не больно!» «Я ловлю ртом воздух и ржу, как сумасшедший!» «Анюта ему врезала!» «Моя девочка!» «А чем она тебя? Неужели кулаком засадила?» «Каблуком!» «Охренеть!» Моя дикая кошка еще более дикая и безбашенная, чем я. Ты хоть понял, за что? спрашиваю этого долбодятла. Все, я понял. Ладно, давай, считай в расчете. Я прекращаю драку на полуслове. А какого мне теперь его бить? Мы с Анютой уже поставили ему два красивейших фингала подоба глаза.